Глава двадцать первая. Обмен любезностями. Если бы я был начальником в с е й скорой помощи, то ни за что бы не стал бы работать по выходным. Поморщился сын вальготно, совсем по-взрослому развалившийся на переднем с и д е н и и Начальник в с е й скорой помощи зовется главным врачом. Машинально поправила Елена. И кажется, я уже объясняла тебе, что руководить это делать не то, что хочется, а то, что надо. Мам, не занос т в у й Ты ж е прекрасно поняла, что я хотел сказать. И какой тогда смысл становиться начальником? У каждого свои резоны. На светофоре загорелся зеленый свет и в ту же секунду сзади нетерпеливо засигналили. Вырасти шире, ш и ш ь для себя. Надо на тебе или нет? Елена не о т к а з а л а с е б е в удовольствии и не спеша тронутся ь с места. Времени у нее было много, а проблемы нетерпеливого водителя наглухо т о н и р о в а н н о й шестерки ее нисколько не волновали. Своих было достаточно. Соблазнительная в своем бесстыдстве мысль пришла вчера вечером, когда по одному из телевизионных каналов показывали старую и очень наивную комедию. Ты мне, я тебе.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 И не надо так м а н д р а ж и т ь Скорее всего, он не откажет. Не должен отказать, ведь куда выгоднее помочь, а потом в свою очередь обратиться с новой просьбой. Принцип мафии умножает число людей, обязанных тебе, и ты станешь непобедимым. Остановившись у Макдональса, лучше сделать два лишних разворота на садовом кольце, чем дергаться, гадая. п р е ш е л ребенок дорогу по светофору или просто ломанулся на п е р е р е с автомобилем. Елена выдала сыну 300 рублей и предупредила: никуда не уходи, я не очень долго, максимум час небольшим, и не вздумай выключать мобильный. Она намеренно завысила время вдвое против ожидаемого, чтобы Никита не волновался в случае задержки. Да с такими деньгами я здесь до вечера просижу. Обрадовался Никита вылез а я из машины. Елена проводила его взглядом до двери, радуясь тому, как вырос сын, и немного огорчаясь его все более з а м е т н о м у с х о д с т в у с отцом. Хорошо, если с х о д с т в о останется только внешним. Не очень хочется, чтобы сын стал такой же бездушной скотиной, как и его отец. Ошибка ее в молодости. А кто виноват? Ну да, она сама и виновата.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 А заодно и по косточкам разобрав все его мнимые достоинства, тоже с обильным использованием нецензурной лексики, Елена потребовала развода. В приемной главного врача ни души. Двери, ведущие в его кабинет, были открыты на распашку. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Главный врач находился в п р и о т л и о ч н о м расположении духа. Это добрый знак, подумала Елена, усаживаясь на стул.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 До нашей с вами прошлой встречи Анатолий Сергеевич относился ко мне хорошо, а тут вдруг в один день во время телефонного разговора я получаю два замечания, причем по каждому с меня затребовано письменное объяснение. Комментарии мне к а ж е т с я и з л и ш н и е и з л и ш н и м б у р к н у л главный врач. А вы сами никому не говорили о нашей беседе ни одной живой д у ш е Михаил Юрьевич.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 У главного врача будет новая секретарша. Знали бы вы, какой я оклад установил, покачал головой Михаил Юрьевич и, спохватившись, что сказал лишнее, взял в руки папку, принесенную Еленой, открыл ее и углубился в чтение. Елена притворилась, что не слышала его последней фразы. Дочитав до конца, главный врач похвалил: д е л ь н а н а п и с а н о Елена Сергеевна". Спасибо, Михаил Юрьевич. Елена скромно опустила взор. Но вы понимаете, что это только начало. Главный врач выдумал верхний ящик письменного стола и, положив туда папку, резко со стуком закрыл его. н е р в н и ч а е ш ь подумала Елена. Правильно, я тоже нерничаю. в Во Во-первых, Калинин, к сожалению, не слетит в одночасье.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 Рубикон перейден. Во-вторых, не исключено, что вам придется озвучить все написанное в департаменте. Возможно, что и перед с е л ы ш е в с к и м Не р о б е й т е Старая, чтобы робеть, Михаил Юрьевич, п у ш у т и л а Елена. Вам ли говорить о старости? Усмехнулся главный врач. Эх, не были бы вы моей сотрудницей. Елена покраснела от смущения. Это я так, мысли вслух. поспешил д о б а в и т неглавный врач не обращайте пожалуйста внимания в третьих нет пусть это сделает кто-нибудь другой из заведующих и так что от вас потребуется бдительность и стойкость я могу на вас рассчитывать да конечно Михаил Юрьевич щеки е Лены все продолжали гореть я буду стараться главное сохраняйте спокойствие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 Перебил Михаил Юрьевич явно опасаясь, что Елена вот-вот расплачется. Очень пришлось на самом деле б е з п р и т в о р с т в а закусить губу, чтобы удержаться от слез. Диктуйте данные, потребовал Михаил Юрьевич, снимая колпачок со своей п е р е в о о й ручки. Зачем? Удивилась Елена. Попробую вам помочь, вдруг получится. Ах, Михаил Юрьевич, диктуйте. Данилов. Владимир Александрович лежит в 2 1 п й психиатрической больнице, во втором отделении. Заведующий Лычкин Геннадий а н а т о л ь е в и ч лечащий врач Безменцева Тамара Александровна. И с обоими у вас конфронтация? Уточнил Михаил Юрьевич. Да. Про то, что у нее есть к о п и и с д а н и л о в с к о й истории болезни, Елена говорить не стала, только добавила: если не удастся добиться правды в а д а й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 Главный врач вежливо приподнялся в кресле, но руки не подал. Намек был ясен: ступай, не задерживайся. Всего хорошего и огромное спасибо в ы п а д а л а Елена и уже в приемной услышала н а п у т с т в е н н о е свои люди, сочтёмся. Как же все иногда бывает просто! Восхищалась она чуть ли не бегом на радостях, исключительно на радостях, пересекая полупустой субботний двор.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 о д о б р и т е л ь н о сказал Никита, усаживаясь на переднее сиденье. Даже глаза блестят. Тебя повышают? Нет, не повышают, но разве радуется только повышение? О чем еще можно столько времени говорить с начальством? с к р и в и л с я сын. Тебе не хватило денег? Удивилась Елена, отъезжая от кромки тротуара. Мне не хватило места, а деньги остались сто двадцать рублей, ответил честный ребенок.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 Что следующим п о с т о я л ь ц е м первой палаты станет никто иной, как он сам.